Глава третья. Подготовительные мероприятия. Утром в кабинет Клыкову без стука вломилась целая делегация военных. Впереди шел вчерашний знакомец, полковник Свечин. За ним в развалку шагал старый приятель сыщика, подполковник Ерондаков, замыкал колонну штабс-капитан Носников. Подполковник, к удивлению хозяина, был одет не в жандармский мундир, а в общеармейский, при синих шароварах. А до того он заведовал контрразведывательным отделением Санкт-Петербургского ГЖУ. ГЖУ. Губернское жандармское управление лыков задал закономерный вопрос василий андреевич давно ли вы перелицевались в драгуны неделю назад алексей николаевич ответил тот переведен в распоряжение начальника главного штаба с зачислением по армейской кавалерии а что мундир плохо сидит не успел еще привыкнуть подполковник был опытным служакой он сменил на должности первого русского официального контрразведчика, полковника Лаврова, уехавшего по состоянию здоровья во Францию. Там Лавров продолжил секретную деятельность, руководя резидентурой в Германии. Когда органы противодействия шпионажу только-только создавались, военное министерство пыталось обойтись своими силами. Быстро выяснилось, что лишь жандармские офицеры обладают нужным опытом, им и мы поручили новое дело. Только в последние годы появились среди военных первые доморощенные специалисты, такие как Носняков. с капитану Лыков пожал руку особенно крепко. Рад встрече. Гости расселись вокруг хозяина. Тот вызвал служителя и приказал принести чай на всех когда дядька в медалях удалился сыщик сказал валейте ишь каким составом приперлись Свечин был фрапирован но остальные двое лишь хмыкнули то ли еще будет можем и сухомлинова привести так все серьезно увы Ярандаков взял беседу на себя «Алексей Николаевич, как вы знаете, я уже пятый год заведую контрразведкой в Петербургском военном округе. Финляндия до последнего времени не очень нас занимала, а зря. Война близится, а эти ребята смотрят через Ботнический залив на тот берег, зовут германцев избавить их от русского ига. Представляете, если немцы высадят там десант? До Петербурга камнем добросишь, а войск — неполная дивизия под названием корпуса. Так усильте присутствие, что мешает? Много что. Автономию княжества росчерком пера не ликвидировать. Приходится действовать осторожно, чтобы не возбудить население окончательно и не получить полноценный бунт. Для начала следует хотя бы наладить негласное освещение внутреннего положения. Помогите нам с этим. Василий Андреевич, поясните ради бога. В княжестве имеется собственное жандармское управление. 22-й армейский корпус тоже ведет контрразведывательную работу. Для чего понадобился вдруг уголовный сыщик? Ерендаков погрустнел. Финляндское жандармское управление состоит под плотным наблюдением активистов, то есть активных противников русской власти. За каждым офицером, которых там раз-два и обчелся, следят с утра до ночи, обложили плотным кольцом, а полномочий вести разыскную деятельность в Великом княжестве жандармы не имеют. Не положено. Могут только наблюдать и писать рапорты в Петербург. В 22-м корпусе контрразведкой занят всего один офицер, который тоже под лупой. — Заведите агентуру. — Местные не идут, а чужих как внедришь? Лыков начал терять терпение. — Господа, в Петербурге проживает 20 тысяч финф и 4 тысячи шведов которые в княжестве тоже свои. И среди этой массы вы не можете завербовать дюжину надежных людей? Заговорил Свечин. Все вроде бы так, на бумаге. Половина Выборгской стороны заселена белоглазами. Белоглазый. Финляндец. Пренебрежительная. И в улицах вокруг лютеранской церкви Святой Марии на конюшенной их тоже немало. Свои гимназии, своя газета, союзы, три книжных магазина. Но попробуй попади в ту среду. Финны — большие патриоты. Нам удалось завербовать, как вы изволили выразиться, дюжину агентов. Из числа запойных и лентяев. Все они уроженцы Старо-Финляндии, то есть Выборга и Карелии. Их выгнали за пьянство с заводов. Люди перебиваются с хлеба на водку и на все готовы, даже на предательство. Осведомители из них, как «Анова Финляндия, которая суоми, другая». Народ там твердый, волевой, упрямый, порядочный, если уж говорить честно. Как таких заставить работать на нас? Они в Петербурге временно, обязательно потом возвращаются домой. Чтут свою родину. Словом, мы смогли заполучить только одного настоящего осведомителя. Такого, кому можно доверять. Его зовут Клэс Ликанин. истории с ним приключилась необычная, печальная история. Клэс обиделся на свой народ. И полковник изложил эту необычную историю. Лииканин проживал в Тамерфорсе и не помышлял ни о каком сотрудничестве с русскими. Второй город в Великом княжестве, Тамерфорс, называли финляндским Манчестером. Сильная текстильная промышленность, пищебумажная фабрика, асфальтовый завод. Всем этим город был обязан силе водопада на реке тамер -Коски. Река связывала два больших озера, Причем перепад высот между ними составлял восемнадцать метров. Прямо посреди города бурный поток обрушивался сверху вниз, давая бесплатную двигательную силу для местной промышленности. Дар божий! Как ни странно, впервые мысль использовать воду озвучил государь Александр I. Попав в скромный тогда городок и увидев величественный водопад, Он сказал своим спутникам, «Жаль, что эта сила не употребляется на что-то доброе, и какие полезные учреждения англичанин сумел бы соорудить на этом месте!» Слова монарха запомнились администраторам. Вскоре промышленные предприятия Тамерфорса были освобождены от казенных податей и получили право беспошлинного ввоза сырых материалов. Привилегии действовали аж до 1906 года в ущерб русской промышленности. В результате город с 40-тысячным населением процветал, одних только заводов в нем числилось до 80, и все они питались дармовой природной энергией. канин служил мастером на бумажной фабрике Френкеля, состоял членом Стрелкового союза, Презирал Рюсся. Словом, был благоверным финноманом. Рюсся. Презрительное прозвище русских в Финляндии. В феврале 1906 года он собрался жениться на Вендле-Хаппу, горничной из лучшей в городе гостиницы Ваза. Скромная, трудолюбивая девушка покорила его сердце, Вспыхнула настоящая любовь. Молодые выдержали срок помолвки. Клэс скопил деньги на обзаведение, был счастлив. 16 февраля они с невестой ехали мимо городского полицейского управления к нему домой. В Финляндии есть такой обычай. Перед свадьбой невеста посещает дом жениха. Это называется «смотреть место для прялки». Молодые люди не учли, что за три дня до этого в Гельсингфорсе группа боевиков ограбила отделение Российского государственного банка. Полтора десятка вооруженных мужчин вошли в помещение, убили сторожа Баландина, ранили кассира и похитили казенных средств на сумму 170 743 рубля 68 копеек а заодно облигации Волжско-Камского банка и ипотечные свидетельства, принадлежащие служащим отделения. После чего спокойно вышли на улицу и разошлись кто куда, мимо ничего не подозревавшего констебля. Лишь после того, как служанка директора выбралась по черной лестнице наружу и позвала на помощь, явилась полиция. Сыщики взялись за дело весьма энергично. Уже на следующий день на станции Керова в 20 километрах от Гельсингфорса, были арестованы четверо нападавших. При аресте один из них убил жандармского унтер-офицера Михайлова. Еще более кровавая драма разыгралась 16 февраля в Тамерфорсе. В номере, который сняли двое приезжих, Горничная нашла спрятанный Маузер. Она сообщила в полицию, и та быстро схватила одного из номерантов. Второго выследили на вокзале, арестовали и, не обыскав как следует, привели в участок. И там парень показал себя. Выхватив нож, он зарезал комиссара полиции Балкевича и констебля Грепфельда. А еще одного констебля ранил. Фактически террорист в одиночку захватил весь участок. Так легкомысленно повели себя местные правоохранители. Завладев огнестрельным оружием, разбойник открыл огонь, ранил еще двух констеблей, забаррикадировался изнутри, а потом из окна начал стрелять во всех подряд. Когда уцелевшие полицейские попытались выманить убийцу, Тот стал кричать, что он социал-демократ, и народ обязан помогать ему. Толпа возбудилась от этих призывов, окружила участок плотной стеной и помешала полиции захватить преступника. Констебли вызвали пожарную команду, чтобы выкурить стрелка. Но едва один из них поднял бранспойт, как получил от горлопанов такой удар кастетом по голове, что потерял сознание. Другого пожарного, боевик, застрелил из окна. Всего он убил троих и ранил девятерых человек. Лишь когда у негодяя кончились патроны, его удалось задержать. Одна из выпущенных им пуль угодила проезжавшей мимо Вендли Хаппу под сердце. Через четверть часа девушка умерла на руках жениха. Клэс Ликанин долго не мог оправиться. От пережитого несчастья у него на полгода отнялись ноги. С ужасом добропорядочный финляндец наблюдал, как общество восприняло трагедию. Рабочие окрестных заводов противились аресту террориста, а потом угрожали напасть на тюрьму. И это несмотря на пролитую им кровь пришлось срочно вызывать из Гельсингфорса дополнительные силы полиции для охраны тюрьмы. В ходе дознания выяснилось, что нападавшие в большинстве своем были не финны, а рижские боевики, известные своей жестокостью. Братья Чокке отличались особой кровожадностью. Жандармского унтер-офицера убил Карл, троих – Тамерфорсе Янис, а сторожа в банке — Густав Чокке. Но среди тех, кто обеспечивал успех нападения, было много финляндских уроженцев. Они снабдили боевиков оружием и документами, предоставили явки, укрывали их, а также блокировали площадь у банка на случай, если полиция прибудет до завершения нападения. Когда большинство налетчиков оказались за решеткой, власти Великого княжества отказались этапировать их в Россию. Троих бандитов выдала Швеция, но финнам, не русским. Суд прошел в Гельсингфорсе и удивил всех мягкостью приговоров. Непосредственным убийцам, конечно, выписали каторжные сроки. Янис получил пожизненные. Карл пятнадцать лет. Агустов десять. Но финские сообщники отделались небольшими сроками от половиной лет до трех месяцев тюрьмы. Эмма Гайлис, любовница и укрывательница Яниса, вообще была отпущена на свободу в зале суда. Отказ Финнов выдать кровавых братьев в Петербургу спас им жизнь. В декабре 1905 года. Они организовали нападение на караульную команду при рижском заводе «Проводник». При этом погибло несколько русских солдат. За это чокки должны были болтаться на виселице в ряд, но сенат Великого княжества финляндского распорядился иначе. Общество в целом было на стороне подсудимых. А пресса именовала «Экс» в Гельсингфорсе не иначе, как нападением на незаконный русский банк, поскольку его размещение там не было согласовано с Сеймом. Ну а раз незаконный, то чего их, русских, жалеть? Когда приговор суда вступил в силу, Клэс Ликанин приехал в Петербург. Там он явился в штаб военного округа, и предложил контрразведчикам стать их осведомителем. Лыков выслушал историю ценного агента с сочувствием. «Идейный осведомитель лучше трех, служащих за деньги». Он спросил. «Толковый?» – вышел агент. «Прошло семь лет. Как он?» «Не раскрыт и весьма полезен», – ответил Ерундаков. Сейчас Клэс делает карьеру в Организации сепаратистов Союз Свободы. Уже казначей столичного отделения. Так пусть он вам и узнает про полицейский резерв. Не его вотчина, а начнет выспрашивать. Попадет под подозрение. Притом Ликанину нужен хороший руководитель. Он человек партикулярный, в военных вопросах не разбирается. А жандармы на что? — Они военные! — Василий Андреевич замахал руками. — Я же говорил, голубые мундиры все на виду. Спалим лучшего агента. Начальник управления полковник Еремин подозревает даже собственных горничную и дворника в том, что они за ним подглядывают. Это как в Польше, только еще хуже. Финлянцев, знающих русский язык, — единицы. Разумеется. Наши офицеры нанимают в прислугу в первую очередь их, и в результате сами понимаете. — Штабс-капитан Носников военный. Пускай он подучит вашего партикулярного. Олег Геннадьевич развел руками. — У меня свое задание. Тоже будь здоров, не кашляй. Я должен мобилизовать для контршпионской борьбы кадры управления окружных воинских начальников. Управление воинского начальника. Аналог районного военкомата. «Поясните, я не понял», — насторожился Алексей Николаевич. «Их дело — призыв на воинскую службу и учет резервистов», — Носников напомнил. «Нет же теперь никаких призывников и резервистов в Финляндии. По манифесту от 22 октября 1905 года». Отменили для них воинскую обязанность, заменили на денежные выплаты, а кадры управления воинских начальников, учрежденных в каждой губернии и в крупных городах, остались. По одному офицеру, но имеются. Кое-где по два. От безделия ковыряют в носу, получая при этом жалование. Их обязали присматривать за иностранцами, но особых успехов не замечено. Вот решили подтянуть дармоедов в помощь контрразведчикам. По правилам, воинские начальники обязаны знать финские и шведские языки, что тоже, большая редкость, в рядах русских военных. Пускай впрягаются. Что еще важно, — дополнил Свечин, — эти чины не так наблюдаются сепаратистами, как, например, жандармы. Их принято считать второсортными, что ли. Фактически они девятый год бездельничают на казенный счет. Но как-никак это наши люди, часто в штаб-офицерских чинах, знающие условия местной жизни. Штаб-офицерские чины. Подполковник и полковник. Грех не привлечь их к секретной службе на благо Отечества. Тем более накануне войны. Последние слова полковника заставили всех нахмуриться. — Да уж, служишь, растишь детей и внуков, ловишь рыбу или ходишь в театр, а на тебя уже пущена железная колесница. — Так что... — прервал паузу Александр Андреевич. — Штабс-капитану есть чем заняться в Суоми. Он должен обучить офицеров основным навыкам, помочь им создать собственную агентуру. А еще проверить, как далеко зашло там германское шпионство. Придется гримироваться, менять мундир на штатское платье, быть настороже. Активисты создали собственную разведку. Им помогают и немцы, и шведы. — А шведы с какого лешего? — возмутился сыщик. — Мы им чем не угодили? В Швеции сейчас сильные антирусские настроения. Давняя обида за отобранную у них Финляндию умножилась на новые страхи, которые там успешно подогревает Германия. Известный Свен Гадин, старый недруг России, издал брошюру о том, как мы собираемся откромсать от Норвегии кусок земли для выхода к незамерзающему Норвежскому морю. Книга издана на немецкие деньги в количестве 50 тысяч экземпляров, и распространяется по всей стране. Называется «Слово предостережение. Многие шведы верят. «А мы правда хотим это море?» «Оно же когда-то было нашим», — напомнил разведчик. Четыресты верст берега к западу от реки Печенги принадлежали России. В 1826 году эти спорные земли размежевали между Россией и Швецией. Норвегии тогда, как вы помните, еще не существовало. И русский топограф, подполковник Валериан Галанин, видимо, за взятку, подарил их шведам. — А наши власти? — Съели. Не хотели ссориться с соседом, которого и без того изрядно обидели. Да и картографическая служба была в зачаточном состоянии. А дипломаты не стали затруднять себя поиском доказательств, что земли русские. Никто тогда не думал, что лишний порт на незамерзающем берегу очень пригодится России. Теперь вот обнюхиваем потихоньку бухту на Мурмане, которая много хуже. — Возмутительно, — проворчал Лыков. — Не знал. А это не легенда случаем? — В учебниках истории про сие не написано. — В учебниках много чего не написано, — утешил хозяина кабинета Ерандаков. Но вернемся к нашим баранам. Все сходится на том, что вести сверхважного агента в Финляндии придется вам, Алексей Николаевич. — Знаю, скажете, что вы не военный, а сыщик. Для нас-то вы давно военный или лучший друг служителей Марса. Интересы армии, понимаете, не хуже нас. Что готовят финны за нашей спиной? Как выглядят их скрытые формирования? Где они прячут оружие? Как сообщаются с германской разведкой? Особое внимание следует обратить на ситуацию в Шхерах. Там проложены секретные форваторы Балтийского флота. Когда начнется война, моряки снимут все створные знаки, вехи, погасят маяки и бакины, чтобы, значит, затруднить действия германского флота, а возможно, и шведского. Год назад имперское правительство отобрало у финлянцев лоцманскую службу. Имелись сведения, что те передают наши военные карты врагу. Местные лоцманы в знак протеста уволились намереваясь оставить наше судоходство без глаз. Власти не поддались на шантаж и разместили в шхерах русских лоцманов, преимущественно взяв их с Каспийского моря. Сами понимаете, дело трудное и ответственное. Риски кораблекрушений с жертвами и все такое. Сейчас каспийцы изучают свои участки. А море есть море! То выявится новая банка, то риф, то смоет створный знак. И случаются несчастья, в которых местная пресса обязательно винит русские власти. Вот только что произошло. Подполковник вынул из кармана бумагу и продолжил рассказ, сверяясь с ней. Пароход Весткустен в тумане прошел веху с неправильной стороны и врезался в скалу, возле хольмерской каменистой банки. Погибли все, включая двух русских лоцманов. Спасся один единственный человек, торговец, который залез на мачту, что высовывалось из воды, и привязал себя к ней ремнем. Еще двое висели на той же мачте, но замерзли и упали в море. Тридцать восемь жизней. Теперь ответственность за беду приписывают нам. Но ведь именно русские лоцманы направили пароход не с той стороны Вехи. А кто теперь установит это достоверно? Капитан мог их не послушать, сказать, что он лучше знает, а выйдя, возвращайтесь к себе на Каспий. Такие случаи были. Так вот. Мы имеем сведения, что на побережье дело зашло очень далеко. Лишившись доступа, К русским военным картам немцы высадили в Шхерах ряд разведывательных групп и наблюдают скрытно за маневрами наших кораблей, нанося на карты военные фарватеры. А местные сепаратисты им помогают. Кормят, поют, прячут от полиции. А, впрочем, их полиция хуже немецких шпионов. Важно выявить эти группы среди враждебного нам населения и ликвидировать. Без армии, без прочесывания местности, ограниченными силами контрразведки и ОКЖ. ОКЖ. Отдельный корпус жандармов. Тут, наконец, принесли чай. Когда курьер удалился, контрразведчик отхлебнул из своего стакана и продолжил. «Запомните явку». Улица Девичья Тропа, дом 4, контора финляндского общества культуры МХОВ. Время встречи — по вторникам с шести часов вечера. В неочередные свидания оговариваются по телефону 5908. Культура МХОВ? Что за зверь? Общество занимается торфодобычей, а ликонин — Служит там исполнительным директором. Передайте ему от моего имени два новых задания. Первое. Немцы начали усиленно скупать по всей Финляндии лошадей. Через Швецию они перевозят их к себе и ставят на нужды армии. Наше военное ведомство тоже заинтересовано в конском составе. Лошадей в России с рода не хватало. Мы хотим знать численность поставок и структуру. Сколько строевых, сколько вьючных, сколько упряжных и гужевых. Почем германцы их скупают? И кто главные продавцы? — Понял, — кивнул сыщик. — Второе задание. Скупка теми же германцами семян красного клевера. В каких количествах? и сильно ли за последнее время выросли эти объемы? Лыков недоуменно спросил, «Какое дело военному министерству до красного клевера?» Свечин, давно молчавший, дал пояснение. Тема возникла только что, с подачи нашего резидента в Германии. Виктор Рейнгольдович намекнул, что вы его хорошо знаете. Статский советник понял, что речь идет о Федоре Ратманове-младшем по кличке Буффаленок. Когда-то давным-давно он сам помог ему бежать с Сахалина и легализоваться в немецких колониях. Слушай аудиокнигу «Мертвый остров». Федор уже много лет вел секретную работу в Германии в интересах русской разведки. Так вот, этот человек сообщил что наши противники в глубокой тайне готовят создание нового, страшного оружия. Они разрабатывают удушающие газы. Оружие бесчеловечное, способное погубить целые дивизии на поле боя. Если мы будем не готовы, тогда дело швах. Новость уже доложили государю. Он приказал взять дело на особый контроль. А мы пока информированы лишь в самых общих чертах. Знаем, в частности, что для фабрикации газов-убийц используются семена красного клевера. Понятно. Офицеры залпом допили чай и дружно, как по команде, встали. Честь имеем, — штабс-капитан дополнил. Я еду в Гельсингфорс на днях. Искать меня там надо через начальника штаба 22-го армейского корпуса генерал-майора Новикова. Военные ушли, а Лыков долго еще сидел в задумчивости. Боевые удушающие газы. Этого только не хватало. Люди по части изобретения способов убийства достигли невиданного мастерства. Пулеметы. Нарезные пушки, новые, более мощные виды взрывчатки, подводные лодки и сверхдредноуты, аэропланы и дирижабли, способные сеять смерть с неба, бомбометы, швыряющие мины в окопы за шиворот сидящим в них пехотинцам, мортиры гигантских калибров, магазинные винтовки, чьи пули бездымный порох разгоняет с невиданной скоростью. Бой не будет страшная. Тут еще и воздух решили отравить. Вот тебе и красный клевер.